Эпилог Мелинда День торжественного закрытия управления по борьбе с порождениями бездны встретил ярким солнцем и объятиями любимого. Ривер спал, не желая выпускать меня из объятий даже во сне. Я развернулась в кольце его рук, уткнулась носом в ключицу, с упоением вдыхая аромат его кожи. Ривер промычал, обняв меня крепче. Поцелуй коснулся макушки. Зажмурилась, ощущая прилив нежности и тепла в душе. Кто бы знал, как я счастлива. Все невзгоды и неприятности остались позади. Конечно, последний месяц прошел почти в заперти, в постоянной даче показаний и допросах, но результат был налицо. Разлом в бездну закрыт, Вейры покинули тела одержимых. Потому все прошло довольно быстро. Нас освободили, и мы уже неделю почти не вылезали из поместья Ривера. Но сегодня выбраться придется. Управление официально закрывали, а мы все были представлены к награде. Начинался новый жизненный этап. Но впервые я не боялась неизвестности. «Ведь со мной Ривер и верные друзья». «И что тебе не спится в такую рань?» Ривер перекатился, подминая меня под себя. Горячие губы накрыли мои, соблазняя погрузиться в омут чувственного удовольствия. «Вообще-то уже обед», — отметила я, когда Ривер оторвался от меня, удобно устраиваясь между моих ног. «Да?» — вскинулся он, пытаясь отыскать взглядом часы. — И через час нам должны вручить награды. — К черту! — решил он после недолгих раздумий. — Моя главная награда уже со мной. — Ривер! — мой смех прервал новый поцелуй. На закрытие мы все же пошли, пусть и с опозданием. Взбежали на сцену прямо из портала, когда нас уже вызывали. Растрепанные, невероятно счастливые. Маркус, Корделия, Николас, Изабель, Томас находились здесь. На площади перед зданием управления собралось много народу. Я даже растерялась, замерев перед трибуной, откуда нас вызывал глава правительственной палаты. Высокий статный мужчина лет пятидесяти по имени Болтазар Дидарк. «У наших героев медовый месяц». Беззлобно проворчал он, подходя к нам, чтобы надеть на наши шеи награды. Щеки опалило румянцем. Я из-под взглянула на Ривера. Его ладонь сжала мою. «Нет, только репетиция перед медовым месяцем», — ответил он, пожимая руку главного человека страны. «Главные события впереди». «Год спустя. Он похож на Маркуса», — отметила я, наблюдая за тем, как Корделия ловко пеленает Максимуса, своего первенца. Мы находились в детской их с Маркусом общего поместья. Было решено отметить годовщину закрытия разлома и управления именно здесь. «Ну, учитывая, что мой сын-предатель, родился магом Земли», — рассмеялась Игневичка, — «Шучу!» Она обернулась, хитро взглянув на меня из-за плеча. «А ты когда обрадуешь будущего папашуа? «Может, сегодня?» «Повода никак не находилось?» Пожала плечами, запустив менталистку мягкой игрушкой. «Да, подходящий повод очень важен!» Расхохоталась она, отбиваясь от снаряда. Малыш Максимус приоткрыл беззубый ротик в подобии улыбки, залюбовавшись матерью. «Няня прибыла», — сообщила Изабель, входя в комнату. После закрытия разлома им с Ником удалось добиться приезда родителей Кардели и Вальквемею, потому счастливые бабушка с дедушкой редко отпускали от себя внука. Она была одета в строгий черный костюм. Волосы собраны в пучок. Как неудивительно, Нобель тазар Бальтазар Дидарк умудрился как-то ее уговорить и утащил работать в правительственную службу безопасности. По ее словам, работа ей нравилась, позволяя развиваться. Потому Николасу пока не удавалось уговорить супругу на второго ребенка. Но жизнь мага длинна, торопиться некуда. К слову, Вайлетт занимал на данный момент не последнюю должность в отделении внутренней разведки. Николас же тоже работал там, но в сфере исследований. А мы с Ривером, как и Маркус, занимались привычной для боевиков работой. Уничтожали нежить, могильники и все, что пытается сожрать обычных горожан. Романтика! Я еще не оставляла Макси с няней. Пробормотала немного растерянно карделия. «Мы вообще-то будем на заднем дворе, а не в другой части страны», напомнила я, поднимаясь с кровати, стараясь улыбкой поддержать разнервничавшуюся мамочку. Мужчины ожидали нас на улице. Сидели за столом, потягивая легкий алкоголь, и что-то обсуждали. «Как вы уговорили Корделию выпустить ребенка из рук?» Рассмеялся Маркус, подзывая жену, чтобы она расположилась на его коленях. И сразу же получил от нее шутливый подзатыльник. Мы рассмеялись, но ничего не говорили. Все знали, что для нее формирование семьи – сложный и волнительный шаг после всех злоключений в прошлом. «О чем разговариваете?» – спросила, присаживаясь возле Ривера. Наши ладони переплелись. Чувственная губ коснулась добрая улыбка. Полгода в браке, постоянно вместе, но, кажется, я не устаю им любоваться. «Томаса похитили», — сообщил он словно шутку. «Кто и зачем?» «Предположительно, шпионка Неберии. Пожал он плечами, продолжая улыбаться. «Не хочешь отправиться на поиски старого воздыхателя?» «Нам предложили эту миссию?» — уже шепотом спросила я. «Бальтазару не нравится, что мы гробим талант поиска приключений, как он выражается в «Борьбе с нежитью». Так что можем поменять профиль, если ты не против. Хотя, думается, мне в опасности не Томас, а эта шпионка. Но детали миссии будут известны при согласии». И что-то ты слишком волнуешься, мне стоит ревновать. — Скажешь тоже, — возмутилась я, хлопнув его ладошкой по плечу. Но Ривер не казался обеспокоенным. Значит, опасность для Вайолета действительно относительная. А перспектива оперативного задания закипела в груди азартом и воодушевлением. — Надо вызволять Томаса, — решила я. — Хорошо. Согласился он, взглянув на меня с прищуром. «Повод!» – прошипела Карделия, многозначительно поиграв бровями. «Да, наверное, стоит сообщить заранее, а не после задания, как она». Я поднялась с кресла, присела на колени Ривера. Густые брови вопросительно приподнялись, а глаза распахнулись в неверии, когда я положила его ладонь на свой живот. «Мелинда!» Он обнял меня, прижавшись губами к виску. Горячее дыхание пробежалось мурашками по коже. «Правда? Правда!» «Ты делаешь меня невероятно счастливым, любимая!» «Его губы нашли мои, чтобы запечатлеть на них нежный поцелуй!» «Откажемся от задания!» «Нет, я беременная, а не инвалид!» «К же мы давно не были в небере «У меня есть шанс тебя уговорить?» Тяжко вздохнув, спросил он. «Ни единого. Какая же ты упрямая!» Сокрушенно мотнул он головой, но улыбался тепло. «Ты все равно меня любишь. Как и ты меня. Так что я не сдаюсь и попытаюсь тебя уговорить. Попробуй». Заёрзала на коленях мужа, ощущая, как сладко потянуло внизу живота. Уговоры всегда перетекали в чувственные ночи. Во многом это причина моего упрямства. «Эй!» — возмутился Маркос. «Мы отмечать собрались или нет?» Оглядевшись, я увидела, что и Изабель уже о чём-то шепчется с Николасом, расположившись на его коленях. «Мы не меняемся». «И это здорово!» Мы поднялись на ноги, чтобы взять со стола напитки. Стаканы и бокалы столкнулись с веселым звоном. Раздался смех, поздравления и шутливые подначки. Улыбалась с трепетом в душе, оглядывая окружающих меня друзей, которых считала своей семьей. Путь к счастью был сложным, опасным, но награда стоила того». Я встретила любимого, носила под сердцем его ребенка, обрела верных друзей и занималась любимым делом. «Ты плачешь?» — спросил Ривер, обхватив мои плечи рукой. Прильнула к нему, заглядывая в искрящиеся любовью серые глаза. «Просто я счастлива». Конец книги Читала Валерия Савельева